пели комары ровно сверлили невидимые дырочки в воздухе. Комолая корова махала хвостом как маятником. Красный петух, натаптывая землю на одном месте, подзывал растрепанных куриц к обнаруженному в мусоре ячменному зерну. На высоком крыльце дома Егора Андрианча в ряд тесно друг к дружке сидели придивенские старики. На середине ограды чернели редками расставленные ульи, где под присмотром сторожевых пчелок отдыхали великие труженицы. Над крышей Вавиловского дома курился ароматный дымо. Аксинья Романовна пекла пирогистой мининой. Вечер улов был богатый, старики выбродили молтад вдоль и поперек, перетаскивая лодку на себе сотмели на отмель. Добыли пудов девять рыбы, тайменей, ленков, хариузишек, а завтра в воскресенье, приглашая друг друга на пирог, разопьют медовуху, тем паче у Егора Андреяновича сын приехал. Хлопнула калитка. К крыльцу подбежала соседская молотка Манька Афоничева с кудряшками на висках, большеротая в пестрой юбчонке. «Слышали новость?» — спросила она, еле переводя дух, переступаясь ноги на ногу. Демида Боровикова арестовали, сказывают, это он поджег тайгу и пчеловода на кижарской пасеке убил. «Не врешь, сейчас в сельсовет прискакал участковый Гриша, коня так взмылил, что аж не кух». Старики сразу задвигались, заговорили «Вот тебе и Демид Филимонович!» «Давай валяй все на Демида!» — кинул зырян, выпустив струйку едучего дыма из трубки. «Тайга горит, Демид!» — «Пчеловода убили, Демид!» «А хватит ли у него рук и ног, чтобы совершить подобное?» «Есть ли доказательства, что это работа Демида?» «Оно с первого взгляда кажется, что Демида, как бы обошла судьба, крутанула сверх всякой возможности». А с другой стороны, мужик он прямого характера. С Зыряном все согласились. Нельзя же в самом деле все таежные беды валить без всяких доказательств на Демида. Санюха Вавилов поднялся, плюнул и никому ничего не сказав, ушел. Настороженный взгляд среднего брата Васюхи пощупал его сутулую спину. «Че с Санькой?» — спросил столетний отец Андриан Пахомыч. «Вроде Настасью вспомнил», — кинул Егор Андрианович. Головешиха всегда поспевала на горячие блины. То ли у нее нюх был так устроен, то ли природа одарила ее особенным слухом, но она никогда не опаздывала. Как где проглянет новинка, явится ли кто из района с важными делами, прогремит ли где семейная драма, излупит ли мужик бабу или баба мужика, все ведомо Головешихи по первоисточникам. Не успел майор Семичастный вынуть ногу из стремени, а участковый Гриша осмотреть левые копыта Мерина, на которой он преподал всю дорогу, как головешиха была уже тут, как тут. Успела вовремя. И еще издали, не доходя до конторы колхоза, она просияла приветливой улыбочкой, а подойдя, поздоровалась с Семичастным. — Засекся, Мерин-то, — обратилась она к участковому. — Если засекся, дай погляжу. В лошадях толк имею. И смело подойдя к лошади, оглаживая вислой зад ладонью, взялась за ногу. Ногу, карька ногу. И конь покорно повиновался, дав и ногу. Нет, не засекся, а хуже. Мокрость у него по венчику копыта, а подкова избилась». Маленький семичастный с бледным сухим лицом и горбатым носом, разминая ноги, сказал, что Авдотья Елизаровна, как видно, мастерица на все руки. Она ли не угощала майора в чайной свежими ватрушками из отбивной муки, пышными шаньгами пельменями в пахучем бульоне? Не только майор Семичастный, но и многие приезжающие из района, не раз угощаемые Головешихой, нараспев хвалили ее, как совершенно необыкновенную женщину, хотя и знали, что она с душком. Вот почему, покуда Семичастный разговаривал с Головешихой, никто не вышел на крыльцо дома правления колхоза, хотя в конторе в этот час сидело немало мужиков и Забелкин, и Вьюжников, и Павел Лолетин, предколхоза, и бухгалтер колхоза Игнат Вихров-Сухорукий, и оба брата Черновы, Митюха и Антон. Мужики смотрели в окно, видели, как Головешиха, отойдя с майором в сторону,